Глава 2. Замок, в котором располагалась Чонрейская высшая школа магического искусства, впечатлял и поражал. Бесчисленное множество залов, аудиторий и кабинетов, хитросплетение лестниц и коридоров. На белокаменных стенах висели старинные гравюры. То тут, то там стояли витрины с древним оружием и доспехами, чучело неведомых животных, У каждого экспоната хотелось остановиться, чтобы внимательно рассмотреть. Пока я не встретила ни одного иностранца и видела лишь десяток девушек, из которых всего трое носили черную ученическую форму, а остальные — серые платья слуг. Разумеется, все чонрейки оказались ниже меня. Для Норлески рост у меня средний, новой империи я вполне могла претендовать на титул самой высокой девушки школы. Вот и главная швея сокрушалась, что придется повозиться, дабы изготовить одежду под мою фигуру. К счастью, низкорослыми в Чонреи были только женщины, а высоких мужчин хватало, иначе мне стало бы совсем неуютно. Почти все встреченные мною студенты оказались светлокожими. Я заметила лишь несколько смуглых ребят среди учащихся первого курса. Няня Таши рассказывала, что в империи белый цвет кожи — признак дворянского сословия — Изначально все чонрейцы были смуглыми, но знать всячески старалась избегать солнечных лучей, использовала всевозможные средства, в том числе магические, для отбеливания кожи. В то время как простым чонрейцам приходилось работать под обжигающими солнечными лучами. Учитывая, сколько стоил год в школе, неудивительно, что обучаться здесь могли только представители дворянских семей. Правда, исключения из правил тоже имелись. Тот же учитель Тэйян, довольно смуглый, и родового имени у него нет. Сразу видно, что вышел из низшего сословия. Пожалуй, в Чонрэе только при наличии незаурядного ума и магического дара бедняк мог выбиться в люди. Вспомнилось, как нянюшка говорила, что у меня очень красивая кожа, словно жемчужный фарфор. Раньше слова Таши казались мне странными. Я не понимала, почему няне придавала такое значение оттенку кожи. В союзе княжеств никто не обращал внимания на подобные особенности внешности. «Да, я белокожая и голубоглазая. Блондинка. Определенно единственная блондинка в школе. Я одна из очень немногих в империи. Цвет глаз для здешних мест у меня тоже редкий. Все чунрейцы были черноволосые и обладали темными слегка раскосыми глазами. Неудивительно, что мое появление в школе привлекло такое внимание». Впрочем, познакомиться пока никто не спешил. Через полчаса облужданий по замку я пожалела, что так и не набрела на тот холл, который поручили отмывать Хван Рико и его компании. От помощи экскурсовода я бы не отказалась. Остановилась и мысленно дала себе подзатыльник. Определенно, сейчас не время глазить по сторонам и предаваться пространным размышлениям. До утра надо много сделать. Да и прав учитель. От Марка и Рика лучше держаться подальше. Мне и так нелегко придется, а если влезу в неприятности, то в лучшую десятку учеников точно не войду. Я поймала одного из слуг и попросила проводить к коменданту общежития. Как и сказала госпожа Нирия, для студентов было отведено целое крыло замка. Комендант жил в каморке у лестницы на первом этаже. Сутулый старик, близоруко щурясь, изучил мои сопроводительные документы, Затем смерил меня придирчивым взглядом, потер куцую бородку и кивнул каким-то своим мыслям. — Иди за мной. Не оборачиваясь, буркнул он и слегка прихрамывая начал подниматься по лестнице. — Да, господин. — Господин Оше. — Да, господин Оша. Значит так. Студенты второго курса живут на втором этаже, студенты с третьего на третьем и так далее. На ходу говорил комендант. «Я буду жить на втором этаже?» «Значит, ты...» «Как тебя там?» «Стася». «Значит, ты, Стася». Старик остановился и обернулся, бросил на меня взгляд из-под кустистых бровей. «Будешь жить на чердаке». «Почему?» Возмущенный возглас вырвался прежде, чем я успела прикусить язык. Комендант усмехнулся и пригладил рукой тонкую бороденку. потому что все девы в нашем учебном заведении живут на чердаке. Э, как так? Перед глазами тут же возникла неприглядная картина. Пыльный и захламленный чердак. С балок художественно свисает паутина и ряд грубо сколоченных кроватей, словно в сиротском доме, на которых ютятся немногочисленные студентки школы. А вот так. Раньше дев в наше учебное заведение не принимали. Император лишь пятнадцать лет назад подписал указ. Старик скривился, будто нововведение ему не по нраву. «Селить вас на одном этаже со студентами нельзя. Перестраивать целое крыло замка или возводить отдельное здание для вертихвосток — многовато чести. Вот и решили обустроить комнаты на чердаке». «Ясно», — вздохнула я. «Да ты не бойся». Уши снова начал подниматься по лестнице. «Все комнаты ничуть не хуже, чем у студентов». А девушки, значит, полноценными студентами не являлись? Во всяком случае складывалось впечатление, что комендант их таковыми не считал. Интересно, многие ли преподаватели школы придерживались такого же мнения? Хотя чему я удивляюсь? Я знала, куда ехала. В Чонрейской империи у женщины немного прав. Распоряжаться своей жизнью Чонрейка может, только если она дипломированный маг, или овдовевшая дворянка. Впору порадоваться, что я родилась в другой стране. Правда, в Нурлесском княжестве я тоже зависела от старших родичей. Поначалу дядюшки и слышать не хотели об Академии магии, и собирались в скором времени выдать меня замуж за нужного человека. Чтобы вразумить родственников, пришлось устроить показательное выступление и, якобы случайно, подпалить парочку особняков. Значит, такс. Продолжил инструктаж господин Оша. «С десяти вечера и до шести утра чердак покидать запрещено. Если тебя застанут на лестнице или в другой части замка, то не поздоровится, ясно?» Комендант резко обернулся и встретился со мной взглядом. Я сглотнула внезапно образовавшийся комок в горле и кивнула. «Наказание зависит от тяжести нарушения». от пяти до пятидесяти баллов знать бы еще что за баллы такие вот учитель тыян оштрафовал учеников на шесть баллов где вам запрещено посещать этажи на которых проживают студенты к себе на чердак приводить студентов тоже нельзя понятно использовать магию и артефакты за исключением оговоренных в правилах проживания запрещено а где же заниматься тренироваться? В учебных комнатах. А где? Спросишь у куратора курса. Ага. Такс, что еще? В смысле сбила? Проворчал господин уши. А, распивать спиртные напитки, запрещено. Курить тоже. Госпожа Нири выдала буклет с правилами. Да, изучи к утру. Комендант вновь обернулся и, хмуро взглянув из-под кустистых бровей, погрозил пальцем. «Если нарушишь правила, никаких оправданий не приму». Встретившись взглядом со стариком, я честно ответила. «Господин Оша, я проделала долгий путь, чтобы учиться в этой школе. Я не собираюсь нарушать правила и не ищу неприятностей Но, но, посмотрим посмотрим-с». Зря у меня воображение разыгралось. Коридор мансардного этажа выглядел вполне обычно и даже уютно. На полу лежала ковровая дорожка. Белоснежные стены украшали картины. С темных потолочных балок свисало не паутина, а кованые светильники. Справа и слева, через равные промежутки, виднелись двери в комнаты студентов. «Общая ванная в конце коридора. Твоя комната, пятая справа. Вот магический ключ от нее». Оши протянул кулон в виде дракона на длинной серебряной цепочке. Когда я его взяла, глаза дракона на мгновение вспыхнули, и тут же погасли. — Он настроился на твою ауру, и больше ни у кого в руках работать не будет. Ключи от комнаты есть только у тебя и соседки. — Ну, и у меня. — Если потеряешь... Старик закашлялся. — Опять штраф? — Пять баллов, так что держи ключ при себе. Такс, что стоишь? Открывай дверь. По центру двери красовалась эмблема школы. Недолго думая, я совместила кулон с эмблемой. Расчет оказался верен. Что-то щелкнуло, и дверь приоткрылась. «А мы никому не помешаем?» — негромко спросила я. «Мне казалось неправильным вот так вламываться в пока еще чужую комнату». «Не помешаем», — сказал комендант, распахивая дверь. «Сейчас время для самостоятельных занятий». Комната оказалась узкая, длинная и довольно тесная. По бокам от двери стояли два плотяных шкафа, затем два высоких комода, два письменных стола и две же кровати. В противоположном конце комнаты, аккуратно напротив входной двери, располагалось узкое стрельчатое окно. Над столами и кроватями висели книжные полки и настенные светильники. Как и везде в школе, стены были выкрашены в белый цвет, а пол и мебель сделаны из темного дерева. Правая сторона комнаты выглядела обжитой, левая — совершенно пустой. Несмотря на то, что интерьер был сугубо функциональный, комната показалась мне уютной. Возможно, потому что я потеряла дом, и за месяц путешествия соскучилась по месту, которое, пусть и с оговорками, могла назвать своим. За письменным столом сидела миниатюрная девушка и что-то читала. При виде незваных гостей она тут же вскочила и поклонилась — — Добрый вечер, господин Уша. — Добрый, добрый. — Такс, это Сина. Она, как и ты, студентка второго курса, — представил девушку комендант. — Очень приятно. Я приветливо улыбнулась. Отметила про себя, что Чон Рейц, когда представлял мою соседку, не назвал родовое имя, да и сама Сина внешне не походила на дворянку. — А это... Уша обернулся ко мне. — Напомни-ка свое чудное имечко. «Меня зовут Анастасия Велицкая, можно просто Стася». Я легко поклонилась. «Приятно познакомиться», — прощебетала девушка. Когда комендант ушел, я присела на краешек своей кровати, скинула с плеча мешок с вещами и положила его на пол. «Значит, ты будешь учиться на втором курсе?» — спросила Сина. «Да», — я кивнула. Похоже, мы обе чувствовали себя неуютно. Чон Рейка украдко рассматривала меня, я отвечала ей тем же. Моя соседка напоминала маленького воробушка, худенькая, ростом ниже моего плеча, смуглая, личико совсем детское. Если бы я встретила Сину на улице, решила бы, что ей не больше четырнадцати лет. Одного взгляда на немногочисленные личные вещи хватило, чтобы понять. сильно из бедной семьи. Даже если бы ее родители копили всю жизнь, то не смогли бы оплатить обучение дочери. Вероятно, моя соседка одна из лучших студенток курса, а потому учится в школе бесплатно. Встретившись со мной взглядом, девушка смутилась. «Извини, никогда раньше не видела северянку. Ты правда из Союза княжеств? Или здесь выросла?» «Правда. Я окончила первый курс Лисецкой академии чародейства». Ни к чему рассказывать новым знакомым о своем происхождении. Кичиться родством с бывшим правителем глупо. Сейчас, по сути, я никто. За мной больше не стоит могущественный род, а счет в банке весьма скромен. Хвастаться оценками в другом учебном заведении еще глупее, ведь неизвестно, как я буду учиться в здешней школе. Я покинула родину, отправилась на другой конец света, чтобы начать все сначала. Призраков прошлого... «Надо оставить в прошлом». «И ты добралась из Лисецка сюда сама? Одна?» Я кивнула. Раскосые глаза Чон Рейки округлились. Видимо, у нее на языке крутилось множество вопросов, но я решила взять инициативу в свои руки. «А ты родом из каких мест?» «Я?» «Из Ороса. Это городок на южном побережье. Откуда ты знаешь наш язык?» «Моей няней была Чонрейка. Она и научила». Таша не только научила меня языку, но и каждый вечер рассказывала про свою родину. Неудивительно, что с ранних лет я мечтала побывать в Чонрее. Империя вовсе не казалась благословенным краем. Во многом жизнь там была сложнее и тяжелее, чем в княжествах. Но мне хотелось увидеть другую культуру. Побывать в городах, о которых столько слышала. Жаль, что няня умерла два года назад и не смогла приехать со мной. «В общем, ты обустраивайся. Будут какие вопросы, спрашивай», — сказала Сина. Я бросила взгляд на часы, которые висели над дверью. Однако быстро время летит. Уже десять минут седьмого. «Не подскажешь, когда ужин?» «В семь вечера». «А библиотека до скольких работает?» «До восьми». «Значит, придется мне сегодня обойтись без ужина», — вздохнула я. Желудок протестующе заурчал, напоминая, что с утра во рту не было ни макового зернышка. «Могу попробовать что-нибудь утащить со стола?» — робко предложила Сина. «Спасибо, ты меня очень выручишь. И не расскажешь, как найти библиотеку?» «Лучше провожу. Все равно уже надо идти на ужин». Студентов в коридорах стало гораздо больше, и почти все они сменили строгую школьную форму на яркие и богатые наряды. Я отметила для себя, что Сина оказалась одной из немногих, кто не переоделся к ужину. При нашем приближении ученики замолкали и расступались. Я вновь ловила на себе любопытные взгляды, слышала шепотки за спиной. «Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем я стану здесь своей? Смогу ли вообще прижиться в этой школе?» Такое внимание нервировало соседку. Кажется, она успела пожалеть, что решила меня проводить. «Поспешим, я не хочу опоздать на ужин!» Сина вжала голову в плечи и ускорила шаг. «Да, конечно». Когда мы проходили по галерее, я увидела, что в холле на первом этаже собралась целая толпа. Пара десятков разодетых студентов наблюдали, как несколько ребят в черной форме отмывали бурые кляксы на мраморном полу. Командовал уборщиками красноволосый третий курсник, имени которого я не знала. Рядом стояли его дружки — Рик, Джи, и Марк. Последний заметил меня, приветливо улыбнулся и помахал рукой. Я резко отступила от края галереи. Чувствовала себя глупо, будто застукали, когда подглядывала. — Ты знаешь Марка Флина? — спросила Сина. Встретила эту компанию, когда их отчитывал профессор Тыян. — А-а-а! Показалось, что в голосе девушки я услышала облегчение. «Но разве так можно? Ведь это они должны были холод мывать». В ответ Сина пожала плечами. «И правда, глупый вопрос. Как будто я никогда не видела, как одни ученики издеваются над другими. К тому же учитель запретил использовать магию, но ни словом не обмолвился о том, что нельзя привлекать к уборке других студентов». «Это же первокурсники», — пояснила Сина. «Многих из них...» Возможно, даже всех отчислят в конце семестра. — Почему? — Обучение в первом семестре бесплатное. А дальше, если не сможешь войти в десятку лучших, придется платить. Некоторые после отчисления уходят из школы, другие остаются здесь работать. Так что старшекурсники всегда... Хм... Дрессируют бедных первокурсников. Что-то мне подсказывало, что моя соседка дрессировки тоже не избежала. Вероятно, поэтому и недолюбливала компанию Хван-Рика. Многих отчисляют. «Год назад нас в классе было пятьдесят шесть. Сейчас осталось только тридцать два. Тридцать три с тобой». Я мысленно присвистнула. Почти половина курса. Однако. «Но зачем поступать, если не хочешь или не можешь учиться?» Сина остановилась и странно на меня посмотрела. «А разве в княжествах не так?» «Как не так?» «Разве не надо закончить школу, чтобы стать магом?» То ли я натолкнулась на языковой барьер, то ли и правда упускала из виду что-то важное. «Дипломированным магом», — уточнила я. «А бывают другие?» «Конечно. Деревенские ведьмы, странствующие иллюзионисты и предсказатели погоды, знахарки». «Подожди», — девушка приблизилась ко мне вплотную и тихо спросила, — — Хочешь сказать, что тех, кто не может окончить вашу академию, не лишают дара? — Так вот оно что. Я знала, что в империи нет магов-самоучек. Перед одаренными, когда они входили в возраст, вставал вопрос — или отказаться от дара, или отправиться учиться. Но как-то раньше я не задумывалась над тем, что происходило с людьми, которые поступили в школу, но окончить ее не смогли. Впору порадоваться, что я родилась в другой стране. И потому не попадала под действие этого закона. У нас не все одаренные поступают в академию. Обучение стоит дорого, хотя и значительно дешевле, чем здесь. Но бесплатно тоже никто не учится. Цена одинаковая для всех и не зависит от оценок. — Ясно, — прошептала Сина. Плечи ее опустились, девушка отвернулась и пошла дальше по коридору. — А у вас? — спросила я, догнав соседку. — А у нас? — на ходу сказала она. — У нас просто нет выбора. В восемнадцать лет всех заставляют пройти тест. Если ты просто людин, и дар не особо велик, то силы лишают. Если же дар заметен, и имеется желание учиться, то направляют сюда. У первокурсников есть целый семестр, чтобы доказать, что они достойны стать имперскими магами. — То есть войти в десятку лучших учеников? Сина кивнула. А если талантливый ученик не смог войти в эту десятку, и у него нет денег на обучение? Некоторым удается найти покровителей. Такие студенты, отдав долг империи, становятся слугами в богатых домах. Но первокурсникам редко везет. Обычно слуг выбирают среди учащихся старших курсов. А если и такого покровителя нет? Проводят ритуалы и лишают возможности управлять потоками силы. Человек все еще видит магию, но и только... Бывший студент может остаться работать в школе или отправиться, куда глаза глядят. Многие выбирают первый вариант. Здесь платят неплохо. Жестоко. Видеть энергетические потоки, уметь ими управлять, но быть не в силах к ним прикоснуться. Очень жестоко. Узнав, что в Империи можно бесплатно обучаться магии, я поначалу восхитилась. Но действительность оказалась отнюдь не так радужно. Вроде бы каждый одаренный в чонрее имел шанс стать дипломированным магом. Вот только шансы были неравны. Разве мог сын рыбака, который и читать-то с трудом умеет, на равных конкурировать в учебе с сыном дворянина? Я слышала, девушек не так давно начали принимать в школу. Да, раньше всех девочек лишали силы. Впрочем, многие до сих пор считают, что женщины не должны становиться магами. Теперь родители решают, отправлять дочерей учиться или нет. Девушек в школе было немного. Похоже, большинство родителей до сих пор придерживались мнения, что магия не женское дело. Впрочем, в княжествах тоже далеко не все родители хотели, чтобы их дочери посвящали себя магической науке. Выходит, тебе повезло. Как сказать, если в этом семестре не войду в десятку, то потеряю дар. А вход в библиотеку за поворотом? — резко сказала она. — Теперь не заблудишься. — Спасибо, Сина. Девушка кивнула и поспешила прочь. Кажется, она жалела, что разоткровенничалась. Некоторое время я стояла в коридоре и смотрела ей вслед. Похоже, я была излишне оптимистично настроена. Конкуренция среди учеников гораздо выше, чем я думала. Попасть в десятку лучших будет нелегко. И может так статься, если стану одной из лучших учениц, то займу место Сины. И то и придется отказаться от Дара. Я моргнула и встряхнула головой. В первую очередь надо думать о себе, а не о Чонрейке, с которой познакомилась час назад. Да, в отличие от Сины, я не была поддана Чонрейской империи, и мне не грозило лишиться силы. Я могла вернуться на родину и подыскать работу в провинции, где меня никто не знает. Пойти в ученицы к знахарке или стать помощником мага-артефактора. На жизнь худо-бедно хватит. Вот только будет та жизнь скучная и серая, бесправная. Наш мир так устроен, что женщина может распоряжаться своей судьбой лишь в том случае, если у нее есть деньги или сила. Денег у меня осталось совсем немного. А вот сила имелась. Осталось научиться правильно пользоваться этой силой. Закрыв за спиной тяжелую дверь, я словно оказалась в другом мире. С потолка лился мягкий свет. Из коридора не доносилось ни звука. Пол устилал темный зеленый ковер с длинным ворсом. Окинув взглядом зал, я направилась к стойке, за которой скучали три библиотекаря. Двое мужчин и молоденькая девушка. Звуки шагов тонули в толстом ковре. Было тихо. Казалось, в библиотеке в этот час не осталось посетителей. Даже самые жадные до знаний студенты не хотели пропускать ужин. Изучив список книг, которые мне нужны, пожилой библиотекарь вздохнул и с укором посмотрел на меня. «А пораньше прийти не могли?» Виновато развела руками. «Извините, меня только сегодня днем приняли в школу». Библиотекарь еще раз вздохнул. «Готового комплекта у нас нет, так что ждите». Сейчас соберем. Прихватив в помощники одного из коллег, старший библиотекарь скрылся в глубине зала. Я же решила пока осмотреться. К библиотекам в целом и к книгам в частности я испытывала давнюю любовь. Кто бы знал, как я жалела, что пришлось бросить книги, которые достались от отца. Пока школьная библиотека не впечатляла. Между стеллажами из темного дерева на равном расстоянии стояли столы для самостоятельных занятий. Сами стеллажи были невысокими, лишь немногим выше меня. Так что даже самые низкорослые студенты могли достать книги с верхних полок. Я почувствовала некоторое разочарование. Библиотека Лисецкой Академии Чародейства была по меньшей мере в несколько раз больше. А затем, обогнув очередной стеллаж, я неожиданно вышла на балкон и восторженно замерла. Оказалось, что пока я видела лишь верхушку айсберга, малую часть здешней библиотеки. Справа от меня начиналась лестница, которая уходила на пять этажей вниз, и все эти пять этажей были отведены под книгохранилище. Это что же получалось? Вход в библиотеку находился на втором этаже замка, а значит, еще три этажа находились в подвале. Очень странная планировка у местной библиотеки. До Зуда захотелось спуститься по лестнице и исследовать каждый уровень. Если в верхнем зале находилась популярная у студентов литература всевозможные учебники, справочники и сборники, то внизу, наверное, могли отыскаться весьма любопытные и редкие издания. Пообещала себе, что как только выдастся свободное время, я обязательно прогуляюсь по всем этажам. Когда вернулась к библиотечной стойке, там меня поджидала гора учебников. Оценив количество и толщину книг, я приуныла. Как жаль, что за пределами аудитории учебных комнат нельзя использовать магию. Чтобы дотащить это добро, придется сделать пару ходок. Я же до закрытия библиотеки никак не успею отнести первую партию в общежитие и вернуться. Какие книги понадобятся завтра, я тоже не знала. Расписание посмотреть не успела, а буклет остался в комнате. И что прикажете делать? Вздохнув, я попыталась приподнять стопку. «А что, пожалуй, не так уж и тяжело». Как-нибудь дотащу, не надорвусь. По коридору шла медленно, из-за горы учебников ничего толком перед собой не видела. И, разумеется, сама не заметила, как налетела на препятствие. Или это препятствие налетело на меня? Книги, подобные испуганным птицам, взмыли в воздух. Я покачнулась и успела только подумать. Неужели опять? Второй раз за день упасть мне не дали. Под локоть подхватила сильная рука. книги замерли в воздухе. Незнакомый высокий парень быстро один за другим сложил учебники в стопку у меня на руках. — Спасибо. Не удостоив меня взглядом, студент направился по своим делам. В недоумении я осталась стоять по центру коридора. Даже не знаю, что меня больше удивило. Внезапное столкновение или еще более внезапное спасение. Или то, что парень использовал магическую силу. «Быть может, запрет на использование магии не так уж строг?» «Помочь?» Раздался голос у самого уха. Я вздрогнула и чуть опять не выронила книги. И вновь мне пришли на помощь. В этот раз моим спасителем оказался Марк Флинн. «Давай провожу», — предложил он, забирая у меня большую часть стопки. «Иначе ты просто не успеешь вернуться в комнату до комендантского часа. Не хотелось бы, чтобы тебя оштрафовали в первый же день». Марк, конечно, преувеличивал, за пару часов я как-нибудь дотащила бы книги. Но все же отказываться от помощи не стала. и мы вместе пошли в сторону общежития. — А что за штрафы такие? — спросила я. — Весь день только о них и слышу. — О, да ты совсем темная. Неужели ничего про нашу школу не знаешь? Признаваться в неведении не хотелось. Про местную школу Таши почти не рассказывала, так как сама мало знала. Я тоже раньше этим учебным заведением особо не интересовалась. А потом у меня просто не оказалось времени, чтобы собрать информацию. Да и обучение магии в заведении на другом конце света, не те сведения, которые легко раздобыть. Мне было лишь известно, что в Чонрейской высшей школе магического искусства учится пять лет. и Еще столько же каждый дипломированный маг обязан прослужить на благо империи после окончания школы. На первый курс принимают одаренных юношей и девушек 18 лет. Между Телином и Чун Реем налажена программа обмена студентами. Вот, пожалуй, и все. Я еще не успела вникнуть во все тонкости. Это не тонкости, а основа местной системы обучения. Оценочные баллы заработать сложно, штрафы легко. У меня сейчас минус 6 баллов. Если минусовой счет будет к концу семестра, отчислят. «А сколько нужно баллов, чтобы войти в десятку лучших?» «Метишь в отличнике?» — скинул брови парень. «Просто интересуюсь. В этом семестре максимально можно набрать 1200 баллов». «Ого!» — не удержалась я от удивленного восклицания. «Но столько даже Вейн не наберет». «Кто?» «Ты с ним только что столкнулась. Лучший студент по итогам первого курса». В голосе Марка послышалась неприязнь. «А ты какой?» «А я шестнадцатый», — усмехнулся он. «В отличнике не рвусь, мне и так хорошо». Некоторое время мы шли молча. Я тихо радовалась, что Марк вызвался меня проводить. Без его помощи, скорее всего, я бы заблудилась в коридорах. «Мое имя ты знаешь, а тебя как зовут? Или у девушек с севера представляться не принято?» Парень бросил на меня лукавый взгляд. «Стася», — немного смутившись, ответила я. «Странное имя». «Вообще-то я Анастасия, но...» «Но не каждый Чон Рейд сможет выговорить это имя с первой попытки», — усмехнулся Марк. Я улыбнулась. «Ты ведь тоже не местный?» «Как посмотреть? Я родился и вырос в империи. Мой отец — лосайский посол». «Значит, в своих предположениях я не ошиблась. Парень и правда лоссаец, И много иностранцев в школе». «Хм, на курсе только мы с тобой». Всего восемь. Четверо телинцев, трое лосайцев. Из княжеств, только ты. Других девушек иностранок тоже нет. Я кивнула, примерно так и предполагала. Ты надолго к нам? На год для обмена знаниями или... Еще не знаю, — пожала плечами. Рассказывать о себе первому встречному я считала излишним. Пусть даже это и весьма обаятельный первый встречный. Несмотря на дружелюбие, которое выказывал парень, Чутье говорила, что лучше бы держаться от него подальше. По пути нам несколько раз встречались другие студенты. Марк перекидывался с ними парой фраз и представлял меня, а я пыталась запомнить, как кого зовут. Когда мы поднимались по лестнице общежития от обилия имен и лиц, у меня голова шла кругом. На верхней площадке было устроено что-то вроде маленькой гостиной. Стояли два дивана, несколько кресел и низкий столик. сейчас там чаевничали девушки марк замер на последней ступеньке и обратился к ним красавица не поможете новенькой к моему удивлению вызвались помочь сразу три студентки из рук моего сопровождающего книги буквально расхватали а ты с нами чаю не выпьешь спросила красивая девушка которая устроилась в самом большом и удобном кресле по ее манерам держаться было видно что она принадлежала к местной элите Этакая школьная королева. «Чаю?» — скривился Марк. «Лана, ты предлагаешь мне чаю?» Смоляные волосы девушки были заплетены в сложную косу, одна из прядей выкрашена в красный цвет. «Родители Маины прислали коробку пирожных?» Лана изящным жестом указала на пухленькую девушку в желто-розовом платье, которая прижимала к груди несколько моих книг. «И вы поделитесь со мной?» — игриво спросил лосаец. — Фи, нельзя быть таким! — притворно возмутилась Маина и топнула ножкой. — Когда это я с тобой не делилась? — Ладно, красавица! — рассмеялся Марк, опускаясь на ступеньку. — Выпью с вами чаю. — А я, наверное, пойду, — сказала я. — Еще вещи надо разбирать. — До встречи, северянка! — помахал мне парень. Почетный эскорт из трех девиц проводил меня до двери в комнату, а потом одна за другой они сгрузили на меня книги. Да так, что под тяжестью нож я чуть не рухнула. Перед тем, как уйти, одна из чунреек зло прошипела. «Слышишь ты, белобрысая оборванка, чтобы тебя рядом с Марком больше не видели?» В ответ я мило улыбнулась и кивнула. «А что я могла сказать? Что теперь даже близко к лосайцу не подойду?» Так Марк, если захочет, сам подойдет, как сегодня. Не бегать же мне от него. Сообщать, что я буду общаться с тем, с кем хочу, тоже не стоило. Лучше, как говорится, раньше времени не нарываться. — Сина, это Стася. Открой, пожалуйста. По счастью, долго ждать не пришлось. — Как ты все это донесла? Увидев стопку книг, сдавленно охнула соседка. Я дотащила книги до стола и без сил рухнула на кровать. «Мне помогли». «Кто?» «Марк». «Марк?» — округлив глаза, переспросила Сина. «Он самый. Сама не ожидала». «Почему не попросила библиотекарей отнести книги?» «А можно было?» «Конечно, все так делают». Я почувствовала себя глупо. Мне никто не сказал. «Прости». Сина, кажется, смутилась. «И это. Я тебе немного поесть принесла». «Вот». Она указала на бумажный пакет, который лежал на столе рядом с книгами. «Спасибо». В пакете оказались три булочки, две с рисом и одна с яблочным повидлом. Я быстро проглотила скудный ужин и запила его водой из графина. Разумеется, не наелась, но хотя бы голод утолила. Сина занялась домашними заданиями, а я расставила книги на полках и принялась разбирать вещи. Теперь все мое имущество умещалось в куцом заплечном мешке. Когда приходится внезапно бросаться в бега, то нет времени вывозить гардероб и библиотеку. Я взяла только самое необходимое. Документы, деньги, ценности, некоторые памятные мелочи, гигиенические принадлежности и пару смен белья. За время путешествия одежда и обувь порядком износились. С помощью бытовых заклинаний можно почистить ткани кожу, залатать прорехи, Но вещи новыми не сделать. Так что не зря меня та девица оборванкой обозвала. Когда я раскладывала немногочисленные пожитки, в одном из ящиков комоды нашла серебряную шпильку. — Это твое? — спросила Усина, показывая находку. — Нет. Наверное, бывшей соседке. — Ее отчислили. Девушка помрачнела и отвела взгляд. Она умерла. — Как? Я опустилась на кровать напротив Сины. Что случилось? Несчастный случай. Стаси, извини, мне до завтра надо много выучить. Чон Рейка демонстративно раскрыла книгу и уткнулась в нее. Рассказывать про бывшую соседку Сины явно не горело желанием. Знать бы еще почему. То ли тяжело переживала смерть подруги, то ли история не так проста. Есть и третий вариант. Сина сказала правду, а я... По укоренившейся с детства привычки во всем искала тайную подоплеку, двойной смысл, и подозревала очередной заговор.